Перед самыми каникулами нас с классом вводили на экскурсию по этому самому заводу. Главным пунктом экскурсии был музей истории предприятия, в котором работал древний-древний дедушка, одетый в древний-древний коричневый костюм-тройку и галстук в ленинский горошек. Он сам был как экспонат музея, может быть, не самый эффектный, зато говорящий. Примерно за час мы узнали о том, как родился, вырос и расцвел наш целлюлозный гигант. А Вместе с ним и дедушка-экскурсовод. Вероятно, наша классная руководительница, увидев, что объем информации для нас критичен, остановила дедушку где-то на середине истории, но пообещала ему, что 5 Б-класс напишет сочинение на тему экскурсии. Дедушка, которого звали Петр Сидорович, загорелся этой идеей и, чтобы мотивировать нас к творчеству, пообещал, что лучшее сочинение он обязательно поместит в музей. К великому нашему счастью начались каникулы, и классная не успела выполнить своего обещания. Как только случилось озарение, я вскочил с кровати и, схватив чистую тетрадь и ручку, бросился на кухню. Это был первый в моей жизни акт сознательного творчества. Все было как положено. Ночь, фонарь за окном, настольная лампа, бросающая на стены фантастические тени. Примерно к пяти утра передо мной лежало готовое, лучшее сочинение пятого Б-класса. Название его было таким настоящее дело. Оно действительно было вне конкуренции, ведь других-то не было. Но, честное слово, писал я от души. Видимо, мои чувства к Лене сублимировались в отношении к заводу и Петру Сидоровичу. Даже сейчас я помню наизусть кусочек из этого сочинения. Вот он. Я смотрю на Петра Сидоровича и думаю о том, Какой он прекрасный человек, сколько пользы он принес родному заводу. Думаю о том, что в колосках на великом гербе нашей Родины есть и его зернышко, а в кумаче, который укрывает эти колосья, есть и его ниточка. Блин, мне было тогда двенадцать лет». Итак, вооруженный лучшим сочинением, пионерским галстуком и природным актерским мастерством, к 8.30 утра я смело подошел к проходной и, растянув рот в ослепительный, как мне казалось, улыбке, заявил, что иду в музей и несу лучшее сочинение. Скучающая на проходной тетя позвонила Петру Сидоровичу и доложила, что пришел ученик 5 Б с сочинением. Уже через две минуты искрящийся энтузиазмом дедушка заполнял на проходной пропуск, а еще через три уже зачитывался моим произведением, сидя за музейным столом, таким же древним, как и сам музей и его смотритель. Как вы понимаете, после того, что прочел о себе в сочинении Петр Сидорович, у него не могло возникнуть ни малейших сомнений что это сочинение лучшее. Смахнув скупую слезу, он потрепал меня по голове и сказал, что я очень хороший мальчик. После этого отпер ключом одну из стеклянных музейных витрин и, открыв тетрадь на странице, где было написано о зернышке и ниточке, бережно, как драгоценность, положил ее на полку рядом с каким-то пожелтевшим документом. Так я первый раз плюнул в вечность, попал в историю. По крайней мере, в историю целлюлозно-бумажного завода Петкеранта. Возможно, мое сочинение и сейчас пылится в музейной витрине рядом с пожелтевшим разрешением горсовета от 1947 года на строительство собственного заводского. Свинарника. Тем не менее, цель была достигнута. Дедушка Петя, как он велел теперь мне его называть, подписал мой пропуск и, угостив компотом с булочкой, в заводской столовой, что стало бонусом за лучшее сочинение, отправил меня к проходной. Как только фигура Петра Сидоровича скрылась за поворотом, я изменил вектор движения и, делая вид, что очень занят, устремился в другую сторону. Миновав нереально огромную заводскую трубу и попутно ужаснувшись ее высоте, я достиг границ заводской территории. Найти брешь в заборе, окружавшем завод, было только делом времени. И вот я оказался за границей, в местах, где не ступала нога обычного подростка, Я уже чувствовал себя как минимум индейцем, вышедшим на тропу войны. Уверяю вас, я почти все знал об индейцах, поскольку к этому времени мной не раз были прочитаны все великие романы Финемора Купера. Чингачгук, Ункас и Зверобой были моими друзьями и наставниками. Я определенно был магиканином и был уверен, что если копнуть родословную Димы Титаренко, то выяснится, что он вероломный гурон. Ощущения таинственности, страха и чувства гордости смешивались в странный коктейль, который заставлял меня, пригнувшись, чтобы случайно не заметили, грациозно, как мне казалось, скользить по лесной тропинке, внимательно оглядываясь, и в то же время представлять, как красиво и мужественно я выгляжу со стороны. Шаг за шагом я углублялся в лесную чащу острова и все чаще обнаруживал возле тропинки брызги спелой земляники. Примерно километра через два тропинка вывела меня на каменистую лужайку, и я обомлел. Лужайка была не сочно-зеленого цвета, а в красную крапинку. «Да, да, да, да! Она была усыпана спелой земляникой!» Упав на колени, я принялся собирать драгоценные дары северного лета. Боже, как мне хотелось съесть хотя бы одну ягоду! Но я же дал себе слово. Все только для нее. Обойдя три земляничные лужайки, часа за четыре я наполнил пятилитровую банку, И, истекая слюной, но не позволив себе даже прикоснуться к добыче, пустился в обратный путь, предвкушая эффект, который произведет на Лену мой подарок и тем более мой рассказ о том, как и какой я совершил подвиг. Вновь проникнув на территорию завода через уже знакомую брешь, я мелкими перебежками двинулся в сторону проходной. Оббегая невероятных, как я уже говорил, размеров заводскую трубу, я внезапно натолкнулся на писающего на эту самую трубу мальчика. Мы оба вскрикнули, и мальчик, так и не застегнув штаны, резко обернулся. Мои ладони вспотели и стеснули ранец с банкой, а ноги онемели и подкосились. Это был Дима Титаренко. «Именно сегодня Дима, как и я, прогулял пришкольный участок. Именно сегодня он уговорил отца взять его с собой на работу. И именно в это время Димочка улизнул от бдительного родительского ока, оказался у трубы и захотелось здесь пометить свою территорию. Обрызгав мои кеды, Дима застегнул брюки и произнесе обычное приветствие. «Ну привет, жирный!» сделал шаг в мою сторону. Я шарахнулся назад и глухо стукнулся затылком о каменную кладку, еще крепче прижав к себе портфель с бесценной ношей. Отступать было некуда. Позади была труба. Да и дело, в общем-то, тоже было труба. От хищных диминых глазок не укрылся мой ранец, висящий на плече, и безнадежно красные от земляничного сока пальцы «Что тебе там, кабан?» – спросил Димочка и коротко приказал. «Дай». Мои губы беззвучно прошептали. «Нет». Голова дрогнула в еле заметном отрицании, из глаз брызнули слезы, а тело попыталось диффузировать в каменную стенку и слиться с ней, притворившись барельефом. От такой моей неслыханной наглости Димины маленькие глазки сделались удивленно круглыми. И он молча отвесил мне пощечину, после чего повторил приказ. Безнадежность часто толкает нас на отчаянные поступки. А мое положение было безнадежно. Внезапно и страшно крикнув нехорошее слово «Сука!», я изо всех сил оттолкнул Диму, развернулся лицом к трубе и, подпрыгнув, ухватился за железную скобу в ее стене. Если вы не знаете, все трубы оснащены сверху лампочками, чтобы их не задели самолеты-вертолеты, и скобами, по которым поднимаются к лампочкам, чтобы содержать их в исправности. Это был первый раз, когда я сумел самостоятельно подтянуться на перекладине. Я даже не заметил, как это сделал. Вот что значит любовь плюс страх и экстремальная ситуация. Моментально подтянувшись на первой скобе, я ухватился за вторую и стремительно полез вверх. Димочка, в первую секунду обалдев от фантастичности происходящего, во вторую уже ринулся за мной и, не отставая, взбирался по ржавым скобам. Я не думал, что труба когда-нибудь кончится. Подгоняемый животным страхом и громким дыханием Димы Титаренко, я просто убегал вверх, Кстати, высота трубы была немного много ни мало 50 метров. Через некоторое время я обратил внимание, что не слышу снизу Диминого дыхания. Оказывается, Димочка, которого не подгонял снизу страх, в какой-то момент обнаружил себя на высоте метров 15 и счел благоразумным прекратить погоню. Рассудив, что так как летать я не умею, он спокойно может подождать внизу. Поняв, что не слышу за спиной преследователя, я еще некоторое время по инерции лез вверх, постепенно замедляя движение, а потом остановился. Остановился я на высоте метров в тридцать. Это где-то этажей десять. Но я еще не знал об этом. Вообще, я думаю, что трубы как-то связаны с моей кармой. Помните водосточную трубу из детского сада вот вот возвращаюсь к драматическим событиям того дня чтобы оценить обстановку я медленно повернул голову и посмотрел вниз я висел на отвесной стене на высоте десятого этажа а вокруг расстилался остров окруженный искрящейся в солнечных лучах ладогой за которой Раскинулась по берегу, утонувшая в зелени петкеранта. Поистине, вид был великолепен, но я ничего этого не увидел. Я увидел только пропасть под ногами и микроскопическую фигурку Димы у подножья трубы. Я думаю, вы уже догадались, что случилось дальше. Руки вспотели и стиснули скобу, ноги онемели и ослабли. Голова закружилась, и, чтобы не упасть, я отпустил ранец. Портфель с заветным сокровищем беззвучно и быстро преодолел все тридцать метров и шлепнулся к ногам, еле успевшего отскочить Димы. Он поднял истекающую земляникой добычу, повернулся и молча ушел. А я остался один. Сыр выпал. С ним была плутовка такова. Провисев на трубе еще минут десять, я понял, что не смогу преодолеть сковавший меня ступор. Я не в силах был не то что спуститься вниз, а даже пошевелить рукой или ногой. Противный холод внутри, тошнота и звездочки в глазах подсказывали мне, что ситуация становится критической и долго мне не продержаться. Собрав остаток сил, я закричал. Наверное, так кричат потерявшие надежду альпинисты. «Помогите! Кто-нибудь! Помогите!» Больше я кричать не мог. Я висел над пропастью и тихо плакал, прощаясь со своей молодой, бестолковой жизнью и клянясь, что если я спасусь, все будет не так, что я буду самым послушным, дам Диме по морде, перестану есть кастрюлями рисовую кашу и не буду воровать мелочь. Меня услышали и увидели. Я представляю шок этих взрослых. Ребенок двенадцати лет, в шортах, белой рубашке и пионерском галстуке, висящий на высоте 30 метров. Мне повезло, что у завода была собственная пожарная часть. Через пять минут подъехала пожарная машина. И два настоящих пожарных полезли ко мне, волоча на себе бухты веревок. Дальше все понятно. Но меня надели обвязку, прицепили страховочными карабинами к веревкам и метра за метром опустили на землю. Всю дорогу уговаривая не волноваться и не шевелиться. Ни того, ни другого. Ей так уже делать не мог. Говорить я тоже не мог. Поэтому сидя на земле в окружении взрослых, которые пытались добиться от меня объяснения, каким образом я попал на трубу, я просто молчал и плакал. Думал о Лене, о Диме, о папином ремне и о бесполезном подвиге. Хотели вызвать милицию. Спас меня Петр Сидорович, дедушка Петя. И, видимо, он и правда был очень уважаемым на заводе человеком. Пообещав, что разберется, дедушка взял меня за руку и медленно двинулся в сторону проходной. Уже переведя меня через мост, чтобы быть уверенным, что я не вернусь, Петр Сидорович коротко спросил, а зачем на трубу-то?» «Чтобы стать смелым», — соврал я. Дедушка Петя усмехнулся и обронил. «Для этого на трубу не обязательно». «Я больше не буду», — пообещал я. «Спасибо вам, дедушка Петя». Дедушка Петя сказал правду. На трубу не обязательно. Я так и не совершил для Лены подвиг, не стал ее рыцарем. На следующий день на пришкольном участке получил отменных люлей от Димы Титаренко. Не поел земляники ничего хорошего. Но одно воспоминание не давало мне покоя. Это то, что я сам подтянулся. На скобе. Я не мог четко сформулировать мысль, но интуитивно понимал, что есть в этом событии что-то очень важное. То, что оправдывает весь этот день и наполняет его смыслом. И я понял, что есть что-то, что позволяет совершить даже невозможное. Нужно только не думать о невозможности желаемого. И очень-очень этого хотеть. Оставалось только научиться делать такие чудеса без Димы Титаренко. Хотя надо сказать, что я сейчас благодарен ему за то, что он сам, не желая того, преподносил мне отличные уроки. Был, так сказать, моим личным тренером. Дима, если ты читаешь сейчас этот текст, поверь. Эти мои слова абсолютно искренни. Спасибо тебе. Во мне не осталось ни капли обиды. Я желаю счастья тебе и твоей семье. Ты — и часть моего детства. Детство прекрасного и безвозвратно ушедшего.